Те, кто думает о России, подворовывают в свободное от российских дум время, а у них этого времени мало. А те, кто ворует, думают о России в свободное от воровства время, и у них этого времени тоже мало. Получается колоссальная разница. Главное, как человек проводит свое рабочее время, а не свободное. Удивительное дело. У нас на Западе мы привыкли уставать от работы и отдыхать за разговорами. А здесь, в России, я постоянно устаю от разговоров. Скажу честно, я и от вас устал. Естественно, вы не привыкли. У вас быт, у нас метафизика. Вы научились делать, не думая, а мы научились думать, не делая. Ну, хорошо. Какая самая характерная черта думающих о России? «Самая характерная черта думающих о России — это принципиальное нежелание заниматься практическими делами, при поощрительной дозволенности давать практические советы правительству. Правительство все равно нас не слушает, но мы все равно даем ему советы». «Я удивляюсь, сколько умных людей в России. Почему же они никак не могут попасть в правительство?» «Надо, чтобы в России были люди, думающие о России». «Ну а разве в правительстве нельзя думать о России?» «У них времени нет». «Тем более они знают, зачем думать о России, когда вся Россия и так думает о России». «Но, говоря всерьез, вот что происходит. Ум — это тяжелый груз, удвигающийся к вершинам власти. Кто решительнее сбрасывает этот груз... Тот быстрее поднимается к власти, глупее на ходу. Что больше в России сейчас ценится? Совесть или честь? Для думающей России — совесть, а для ворующей России — честь. Почему? Ну, скажем, уголовник убил уголовника за то, что тот в каком-то деле его обманул и не додал денег. На самом деле не в деньгах дело. Самая глубинная причина убийства — задетая честь. В России сейчас бесчестные люди бесконечно судятся друг с другом, отстаивая свою сомнительную честь. И ни у одного судьи не хватает воли встать и сказать «суд отменяется по причине отсутствия предмета спора». «Как вы оцениваете современное состояние России?» — спросил американец. «Галопирующий распад привяло текущем капитализме». «Да за вами записывать надо. Мы в России не любим, чтобы за нами записывали. Наши Эккерманы имели привычку относить свои записи в КГБ». Да еще все так напутают в своих записях, что ни КГБ, ни вызванный автор не могли разобраться. И все же почему-то автора, а не путаника, сажали в психушку. Я вижу, несмотря на тяжелое положение страны, вы не теряете чувство юмора. Так чтобы выжить в гибельных обстоятельствах, надо проявлять гибельную веселость. И распространять ее по всей стране. Я всегда говорил, если нечем распилить свои цепи, плюй на них, может, проржавеют.